Впрочем, я тоже стала жертвой иллюзии и еще какой, вообразив, будто мы с Теа имеем право голоса в решении вопроса о твоем будущем. Как только тебя выписали из больницы, ты попала в патронатную семью. Это пристанище было временным до окончания судебного разбирательства. Суд состоялся через полгода после ареста твоей матери. Ее признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений непреднамеренным, слава богу, иначе срок был бы много длиннее, и отправили обратно в тюрьму еще на полгода. А социальная служба тем временем озаботилась поиском семьи, которая согласилась бы тебя удочерить. Мне казалось, что Наилучшее, самое простое решение этой проблемы лежит на поверхности. Ты переезжаешь в Лондон и поселяешься у нас с Рут. Мы жили в большом уютном доме, не связанные никакими обязательствами по отношению к другим родственникам. И с моей а б с о л ю т н о й эгоистичной точки зрения х о р о ш е н ь к и й эгоизм. Возможно, заметишь ты п о м и т о я о о том, что тебе довелось пережить. Присутствие маленького ребенка согрело бы наш дом. Я уже не раз говорила, крут я испытывала огромную нежность, но было бы неправдой утверждать, что ей удалось целиком заполнить эмоциональную пропасть в моей жизни, образовавшуюся после потери Ребекки. Ощущала ли это сама Рут, я не знаю. А Реббеки я никогда и не рассказывала. Мы с Рут были счастливы, нам было легко вдвоем, я этого нисколько не отрицаю. Но когда я думала, Имаджина, о том, как ты поселишься у нас, как будешь любить нас, а мы тебя опекать и не просто опекать, но караулить каждый твой шаг... Теперь, когда тебя столь жестоко превратили в к а л е к у от этих мыслей у меня захватывало дух. Ничто не могло компенсировать тебе потерю зрения, ничто не могло повернуть время вспять и предотвратить трагедию, обрушившуюся на тебя и твою мать. Но это не означало, что ничего хорошего отныне тебя не ждет. Я бы такого не допустила. Мы с Руд взяли бы тебя под свое крыло и создали тебе вопреки всему чудесное детство, самое лучшее, какое только можно пожелать, исполненное любви и внимания. Мы бы дали тебе то, чего у твоей матери никогда не было, и тогда, может быть, в следующем поколении чаши на весах справедливости уравнялись бы. Словом. Вот какие возможности, на мой взгляд, таила сложившаяся ситуация. х а х а я заблуждалась и сильно заблуждалась. Неру отвергла мои планы, как ты, возможно, подумала. Верно, поначалу она не горела энтузиазмом. Пришлось ее убеждать, и тут я не могла не вспомнить очень похожую беседу с Ребекой, состоявшуюся четверть века назад накануне его выпускного вечера. То, что тогда казалось суровым испытанием, теперь виделось сущей ерундой. Какими же мы были с Ребекой еще детьми, и как плохо я умела предвидеть будущее! Оно оказалось куда изощреннее, чем мое воображение. Если бы я тогда знала, что станет Стеа, во что она превратится, но ну что толку, ни малейшего вдаваться в подобные размышления. Очнись, р э р з а м о н немедленно очнись. Нет, неруд встала на моем пути. Бюрократы. Аппаратчики социальной службы и слушать меня не хотели. Мы оказались неподходящими кандидатурами на роль приемных родителей. Во-первых, мы были слишком старыми. Это еще можно было как-нибудь обойти, но камнем преткновения стал пункт, который они предпочли обозначить в сухом и кратком извещении об отказе. нашими обстоятельствами, естественно, они имели в виду тот факт, что две женщины живут вместе, не делая тайны из природы своих отношений и создавая тем самым, в е т и й с т в о в а л и чиновники пагубную домашнюю обстановку, которая несомненно подействует на маленькую девочку, отданную нам на попечение. И посеет смуту в душе ребенка. Конечно, это наивно с моей стороны, но их грязные намеки меня потрясли. За последние годы я привыкла к либерализму и толерантности окружающих. Скажешь, я существовала в собственном уединенном м и р к е но когда привыкнув к такой жизни вдруг узнаешь что остальное общество думает о тебе это тяжелый удар хотя и отрезвляющий я и не представляла до какой степени в глазах многих людей мы срут остаемся отщепенцами и париями тем не менее я была не готова принять поражение когда твою мать осудили И она начала отбывать срок. Я поехала ее навестить. Это был последний раз, когда я ездила к Те в тюрьму, а затем я встретилась с моей корреспонденткой из социальной службы. Я специально напросилась на эту встречу в надежде, что беседа с глазу на глаз поможет пробить стену черствой официальности. И в некотором смысле. Весьма ограниченным мои надежды сбылись. Разумеется, беседовали мы вежливо и порой даже сердечно. Но моя визави никак не могла понять, что мною движет. Я в недоумении, твердила она. Вы сами сказали, что видели Имаджин лишь раз в жизни. И однако пытаетесь убедить меня, что между вами и ребенком существует некая особенная связь, которую нельзя рвать.